Что с тобой, о несчастная? Ох, Халиф, уж не влюбился ли ты в какую-нибудь рабыню из далекой страны, а? Нет, я лишь подружился. Она вот такого роста. Что-то новое, Сима. Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Как хочется верить. Как хочется верить! Во всяком случае, двое хороших мужчин говорили мне о дружбе. А чем кончилось? один подолгу объяснял, что он тоскует без женщины друга, что сейчас совсем прекратилась дружба между мужчиной и женщиной, что было бы так замечательно дружить без обязательного требования любви, от которой он устал. Но ничего не вышло. Может, вышло бы, будь-то похуже. Не знаю, но уверена. В дружбе не так, как в любви. Дружба требует обязательной взаимности и равенства, во что бы то ни стало. Но не в смысле одинаковости, понимаешь? Конечно, и думаю ты про Васима. Но расскажи о рабыне, Халифа. Угу. Я люблю таких людей за то, что они работники в полном смысле этого слова. Как мой отец и мама. Мама говорит, что никогда не устает, если ей что-либо интересно или нужно позарез. Мне надоели люди, считающие, что они уже все сделали для семьи государства и себя. Часто это скрытые бездельники. Сколько же все таки лет рабыни Она не очень молода. Честно говоря, много старше меня. Не знаю, не знаю. Ты выглядишь разочарованной, Что тебе не нравится? Сим, я могу поклясться, что ты увлечена. А пожилой? Нет. Я вот жду другого. Пусть он будет весь в мечтах обо мне. Пусть будет восхищаться мной и ревновать. Пусть даже будет какая-то доля мужской свирепости, чтобы я чувствовала себя сразу и богиней, и покорной невольницей. Ой, это кончится плохо, Рита. Времена корсаров и рыцарей миновали. Твой партнер в жизни будет, скорее всего, следить, как бы ты не заставил его делать больше, чем делаешь сама. Не смейся, Халиф, я совершенно серьезно. Не выйдет, то опять обрету свободу. Свобода, возможно, лишь при условии большого одиночества. Это люди часто не понимают, и ты тоже. Так, лучше будем пить чай.